«Посматривай!» Мостряй Данилыч, управляющий верхнетуринскими царевыми заводами, повернул голову и посмотрел в ту сторону, откуда приближался грохот. Вереница колесных железных туесов, которые тащила упряжка валов, медленно въезжала в ворота завода. С тех пор, как от трудника до завода была проложена трехверстная железная дорога, он получил возможность увеличить число плавильных печей в два раза, а их производительность почитай в три. Мощности водяного привода из-за этого уже не хватало, поэтому первый дружинич, выученик самого главного розумсла паровых машин, Иринея Акинфеевича, ныне ладил у новых печей два паровика. Для снабжения их углем Также строилась еще одна ветка железной дороги. Друр! Стой, залятная! Скаля заорал погонщик валов, сидевший на первом туисе, на коем для этого через борта, была переброшена толстая дубовая доска. Старшой бригады разгрузчиков тут же бросил на рельс. Откуда взялось сие название, управляющий не знал, но сам он узнал его от государева розмысла. Перед передней осью последнего туеса — тяжелый сосновый брус, как и шпалы, пропитанные для предохранения от гниения смесью сжженной смолы и дегтя. Брус нужен был для того, чтобы после выпряжки валов туеса не покатились бы далее. В конце пути, конечно, стоял упор, так что с самими туесами ничего бы не случилось. Но когда эта дорога токма вошла в действие, был случай, Одному из разгрузчиков, тронувшимися туюсами, размашило палец на ноге. И хорошо еще ногу не отрезала напрочь. Бригадир успел выдернуть. Вот нонеча туюса на всякий случай брусом и затормаживали. Между тем возница, сын заводского мастера-плавильщика Черепана, споровый прихвалов и погнал их на водопой. Валы дышали не слишком тяжко, как будто они только что не тянули груз. Для доставки коева доставлялся он обычным способом — вазами. Потребовалось бы шесть, а то и десять валовьих упряжек. Железная дорога была сделана хитро, с малым уклоном от рудника, так что железные туса с рудой еще и помогали движению собственным весом. А малый уклон сделали чтобы та же одна упряжка была способна доставлять уже опустошенные туеса обратно к руднику. Вообще-то сначала проложили обычную дорогу. Ну, не совсем обычную, а похоже на то, как делали царские, на насыпи с водоотводными ямами. Доставка руды с рудника упростилась, но не шибко. Ежели без дороги воловьи упряжки, возившие руду, успевали сделать за день три ходки каждая, то с дорогой едва четыре. И это при том, что возщики из числа, обрабатывающих барщину, крестьян заканчивали рабочий день на полтора часа позднее, и шибко ворчали, что не приходится перерабатывать и загонять скотину. Затем прошел слух, что на Нижне-Тагильских заводах розмыслы, Из избы торговых и военных вазов и повозок такую хитрую дорогу учинили из дубовых плах покоим одна упряжвалов могла аж на столько руды тащить, что обычно целых четыре, а то и пять упряжей таскали. На Данилыч живо собрался и поехал посмотреть. Дубовая дорога ему, в общем, понравилась. Но не понравилось, что дубовые плахи из коих дорога была сделана, едва сезон выдерживали, а потом их требовалось наново перекладывать. Да и дубу на три версты дороги должно было уйти уйма, то есть, почитая раз в полгода, цельную дубовую рощу вырубать придется. А никакого иного дерева на плахи пускать невозможно, ибо и дуб-то только сезон держится. А ежели ее из сосны, либо там ели ладить, то каждый месяц поправлять придется. И опять же, по цареву указу, все вырубленное надобно на заново засаживать, дабы не скудела земля русская лесами да борами. А это снова расходы. Мастрей Данилыч потому и на уголек перешел, чтобы лишних лесничьих за счет завода не содержать. Один есть, и ладно. Лес-то все одно рубить приходится на всякое заводское устроение, но с высадкой деревьев взамен порубленного пока мест один лесничий справляется. А что касаемо того, что людишки для добычи угля надобны, так и для заготовки дров порубщики нужны, да до да углежоги. Так что, ежели по людишкам взять, так на так и выходит. Долго тогда управляющий Верхнетуринскими заводами над той дубовой дорогой думал. И так едок прикидывал, как поступить. А поздно приехал государев розмысл Терентий Кузьмич Шамшурин и огорошил его известием, что на его Верхнетуринских заводах будут строить новую дорогу железную я-то царю батюшке нашему федору борисовичу обо всех придумках наших розмыслов и просто какого работного люда смышленного непременно по его повелению докладываю рассказывал управляющему государев розмысл после доброй баньки, когда они сидели с мастером данилычем за самоваром со сбитнем Ужаченно он всему всегда радуется и часто жалует придумщиков серебром, али меховой рухлядью или иным отличием. Вот и насчет той дубовой дороги доложил, и государь тут же повелел пожаловать тех придумщиков, кои такое дело учинили серебром, главному придумщику аж двадцать рублев. Остальным помене, кому пятнадцать, кому дюжину, а кому десять. Мострей Данилыч уважительно покачал головой. Да уж, десять рублев. Это ж за раз хозяйство завести можно. Дом справный поставить, да с теплым скотником, с подклетями, Коров завести, гусей, кур. Заводской работник за год столько не зарабатывает. У него самого в год, дай бог, пятьдесят рублев выходит, а тут за раз. А потом начал меня выпытывать, сколько та дорога без поправки служит, да как часто ее наново перекладывать надобно, да всякие иные про нее важества. А потом задумался и говорит, собирай, мол, Терентий, то дорога нужная. Однако думаю, ее доводить надобно. Чтобы служила она долго, забот требовала куда менее, да и железные туеса с рудой таскать по ней было бы удобнее. Терентик Кузьмич отхлебнул с битня и, ухватив пышный свежий калач, откусил от него добрый кус. — Ну так вот, собрались мы, значит, розмыслы-то московские, да и принялись думать как сию дорогу улучшить думали долго и так прикидывали едок да с первого раза ничего путного и не надумали все что не предлагаем царю батюшке не нравится поехал я тогда с на ту дорогу с придумщиками ее думать досоветоваться а затем и в москву их забрал чтобы уже вместе с ними думать дорядить ивана чего мы в конце концов придумали. Государев розмысл бросил на управляющего победный взгляд. Дорогу надо наладить не из дуба, а из железа. И не желоба для колес сделать как это в дубовой дороге устроено, потому как на такую дорогу столько железа понадобится, что она дороже золотой выйдет. А наоборот, выступ железный. И опять же... Жаловато чистить надо от мусора всякого там копящегося. А с выступа все само падает. А колеса, чтоб не соскакивали, с боковинами на всем выступе, энти колеса удерживающими. Доскошены, чтобы ежели поворот какой делать, то колесо бы можно было не поворачивать. Так пройдет. То кое внутри поворота по узкому, наружному скосу пойдет, а то, кое снаружи, по более широкому, внутреннему. Мастрей Данилыч задумался. Эван, как все повернулось-то! Ну, ничего от того, что они с мастерами думали, не совпадает. Но, похоже, куда более разумно придумано. А все ж таки верно что самые мудрые головы в Москве у государя собраны. Эван, как все надумали, ловко. Будто не наново придумано, а уже не раз опробовано и улучшено. — А кто все сие придумал-то? — осторожно спросил управляющий. — Так точно и не скажешь, — пожал плечами государев розмысл. — Все понемногу. Придумаем чего и к государю, А он выслушает, вопросы задаст, потом скажет, что по нраву, а что не нравится. Да пожурит нас, что мы где розмыслы, а вот про это да это не подумали. Ну, не царю же над сим думать-то, и мы идем, и сызнова думаем. Вот так тишком да лотком все и придумали. Ну, а по елику квальсий рельс для железной дороги, Дюже тяжко, то решили его через вальцы катать. А оголовье, по которому аккурат колеса ходить будут, еще и закалить. Ну и по елику у тебя, мастря, Данилыч, на всем Урале самые шибкие волки прокатные стоят. То первый такую дорогу решено у тебя устроить? Вот так и появилось... На заводе железная дорога.